Он тебя не называл этой ужасной кличкой. Нет, он меня зовёт по-новому. Как? Да не всё ли равно, мам? Мурел. Мне необходимо знать. Папа говорил: "Ну ладно, ладно. Он меня называет Святой бродяжка выпуска 1948 года". Сказала дочка и засмеялась. Ничего тут нет смешного, мурел. Абсолютно не смешно. Это ужасно. Нет, это просто очень грустно. Когда подумаешь, как мы, мама, Прервала её дочь: "Погоди, послушай. Помнишь ту книжку, он её прислал мне из Германии? Помнишь, какие-то немецкие стихи? Куда я её девала?" "Ломаю голову и не могу. Она у тебя?" "Ты уверена?" "Конечно. То есть она у меня. У Фредди в комнате. Ты её тут оставила. А место в шкафу? В чём дело?" "Она ему нужна?" "Нет, но он про неё спрашивал по дороге сюда. Всё допытывался. Читала я её или нет?" Но книга немецкая? Да, мамочка, а ему всё равно, сказала дочь и закинула ногу на ногу. Он говорит, что Стихи написал единственный великий поэт нашего века. Он сказал: "Надо было мне хотя бы достать перевод или выучить немецкий". Вот, пожалуйста. Ужас. Ужас. Нет, это так грустно. Папа вчера говорил: "Одну секунду, мамочка", сказала дочь. Она пошла к окну, взять сигареты с диванчика, закурила и снова села на кровать. Мама сказала она, выпуская дым. Мюриэль, выслушай меня внимательно. Слушаю. Папа говорил с доктором Сивецким. Ну, сказала дочь. Он всё ему рассказал. По крайней мере, так он мне говорит, но ты знаешь папу. И про деревья, и про историю с окошком, и про то, что он сказал бабушке, когда она обсуждала, как её надо будет хоронить, и что он сделал с этими чудными цветными открыточками, помнишь, Бермудский острова, словом про всё. Ну, сказала дочь. Ну и вот. Во-первых, он сказал сущие преступления, что военные врачи выпустили его из госпиталя, честное слово. Он определённо сказал папе, что не исключено, никак не исключено, что Симор совершенно может потерять способность владеть собой. Честное благородное слово. А здесь в гостинице есть психиатр, сказала дочь. Кто? Как фамилия? Не помню. Ризер, что ли? Говорят, очень хороший врач. Ни разу не слыхала. Это ещё не значит, что он плохой. Не дерзи мне, Мюрель. Пожалуйста. Мы ужасно за тебя волнуемся. Папа даже хотел дать тебе вчера телеграмму, чтобы ты вернулась домой, и потом: "Нет, мамочка, домой я пока не вернусь, успокойся". Мюрель, честное слово, доктор Сивицкий сказал, что Симор может окончательно потерять мама. Мы только что приехали. За столько лет я в первый раз по-настоящему отдыхаю. Не стану же я хватать веشيчки и лететь домой. Да я и не могла бы сейчас ехать. Я так обожглась на солнце, что еле хожу. Ты обожглась? И сильно? А чего же ты не мазалась бронзовым кремом, я тебе положила в чемодан. Он в самом мазалась, мазалась. И всё равно сожглась. Вот ужас. Где ты обожглась? Вся мамочка вся, с ног до головы. Вот ужас. Ничего, выживу.